Когда наши оправились от болезни, мы снова пустились в путь, изрядно запасшись пищей и водой. Мы несколько отклонили наш путь от севера и направлялись по западнее в надежде встретить речку, которая могла бы поднять Каноэ. Но такую реку мы нашли только после 20 дней пути, включая сюда 8-дневный отдых. Дело в том, что наши очень ослабели, и поэтому мы часто отдыхали. Особенно же охотно в таких местах, где находили скот, птицу или еще что-нибудь годное в пищу. За эти 20 дней пути мы продвинулись на 4 градуса к северу, не считая кое-какого меридионального перемещения на запад, и по дороге встречали множество слонов, а главным образом разбросанные в лесистых местах слоновьи клыки. Валялись они и там, и сям, но в основном в лесистых местах, и некоторые из них были очень велики. Но они не были добычей для нас. Мы искали пищи и обратной дороги из этих краев. С нашей точки зрения лучше было встретить доброго жирного оленя и убить его, чтобы прокормиться, нежели найти сто тонн слоновых клыков. И все же, как вы сейчас услышите, добравшись до начала водного пути, мы стали подумывать о том, не построить ли нам большое каноэ для того, чтобы нагрузить его слоновой костью но то было, когда мы ничего не знали о местных реках и о том, как опасны и трудны предстоящие нам переходы по ним. И, наконец, не представляли себе, какой груз мы собираемся спустить на воду рек, которыми поплывем. К концу двадцатидневного путешествия, как сказано, на широте в 3 градуса 16 минут мы открыли в долине, на некотором от себя расстоянии, вполне сносный поток, который, полагали мы, заслуживает название реки, и который шел в направлении северо-северо-запад, то есть туда, куда нам нужно было. Так как мы сосредоточили все наши помыслы на водном пути, мы сочли этот поток за подходящее для подобного опыта место и направили путь прямо в долину. На самом нашем пути стояла небольшая купа деревьев, мимо которой мы прошли, не подозревая ничего дурного. Как внезапно один из наших негров был опасно ранен в спину стрелою, вонзившейся между плечами. Это обстоятельство заставило нас немедленно остановиться. И тут же трое наших совместно с двумя неграми, рассыпавшись по роще, благо она была невелика, нашли негра с луком, но без стрел. Этот негр убежал бы, но наши, найдя его, застрелили в отместку за зло, которое он причинил нам». Так мы лишились возможности взять его в плен. Удайся же нам это, и отошли мы его домой после ласкового с ним обхождения, мы заручились бы благосклонным отношением к нам его земляков. Пройдя несколько дальше, мы добрались до пяти негритянских хижин или домиков, построенных совсем не так, как виденные нами прежде. Возле двери одной из хижин лежало семь слоновьих клыков, сложенных у стены или бока хижины, точно для продажи. Мужчин не было, но было семь или восемь женщин и около двадцати детей. Мы не применили к ним никакого насилия, а дали каждой из них по кусочку расплющенного, как я раньше рассказывал, серебра, вырезанного в виде ромба или в виде птицы, чему женщины обрадовались до да нельзя и надавали нам за это много пищи, причем какое именно мы разобрать не могли. Но то было что-то вроде пирожков, которые они пекут на солнце и которые очень вкусны, и сделанные из толченных в муку кореньев. Мы прошли несколько дальше и разбили становище на ночь, не сомневаясь в том, что хорошее наше обращение с женщинами, безусловно, даст свои плоды, когда их мужья вернутся домой. Так и вышло. На следующее утро женщины и с ними 11 мужчин, 5 мальчиков и две взрослые девушки явились в наше становище. Прежде чем подойти к нам, женщины закричали, издавая странный визгливый звук. Они хотели, видимо, вызвать нас, и мы вышли на зов. Тогда две женщины, показавшие нам то, что мы дали им вчера, и указывая на стоявшую позади них толпу, стали делать знаки, которые должны были обозначать дружбу. Тогда выступили мужчины, вооруженные луками и стрелами, положили их на земь, наскребли песка и посыпали себе голову. Затем обернулись трижды, держа руки на макушке. Это, очевидно, должно было обозначать торжественную клятву в дружбе. После того мы руками поманили их к себе. Тогда они сперва прислали к нам мальчиков и девушек, для того, очевидно, чтобы те дали нам еще пирожков и какие-то зеленые съедобные травы. Мы приняли подарки, а затем подняли на руки и расцеловали детей. После этого подошли к нам мужчины и, усевшись на земь, Подали нам знак, чтобы мы сделали то же самое. Мы уселись. Они много о чем говорили друг с другом, но мы понять их не могли. Не могли мы и добиться того, чтобы они поняли нас. Ни того, куда мы направляемся, ни того, что нам нужно. Поняли они только то, что мы нуждаемся в пище. После этого один из них оглянулся туда, где в полумиле виднелась возвышенность, вскочил точно испуганный и бросился к месту, где были сложены луки и стрелы. Затем, схвативши лук и две стрелы, он, как беговая лошадь, понесся в направлении возвышенности. Добравшись туда, он выпустил обе стрелы и с той же быстротой вернулся к нам. Мы же, видя, что он вернулся с луком, но без стрел, стали допытываться, в чем дело. Туземец ничего не отвечал нам, поманил с собой одного из наших негров, и мы приказали ему идти. Тогда Туземец отвез его к тому месту, где лежало животное, похожее на оленя, пронзенное двумя стрелами но не убитая насмерть, и вдвоем они принесли его нам. То был подарок, и, надо сказать, подарок весьма желанный, так как оставшиеся у нас запасы были очень скудны. Эти туземцы ходили все совершенно голые. На следующий день к нам пришли около ста человек, и женщины делали нам те же нелепые знаки, которые должны были показать их дружеские отношения к нам. Они плясали и всячески проявляли свою радость, оставивши под конец нам все, что имели. Мы и представить себе не могли, как мог тот человек в лесу так кровожадно и грубо стрелять в одного из наших, не попытавшись прежде вступить с нами в сношение. Не могли понять этого, так как здешние жители были просты, добродушны и безобидны. Отсюда мы двинулись вниз по берегам упомянутой мной речки, возле которой, как я узнал, мы должны были встретить весь негритянский народ. Только заранее мы не могли быть уверенными, насколько дружелюбно отнесется этот народ к нам. Река долгое время оказывалась непригодной для каноэ, строить которое мы все время замышляли. И мы еще пять дней проходили окружающую местность, покуда наши плотники, видя, что поток все увеличивается, не предложили нам разбить становище и начать, наконец, делать каноэ. Но после того, как мы принялись за дело, срубили два или три дерева и потратили пять дней на работу, несколько наших, прошедших дальше вниз по реке, сообщили нам, что поток скорее уменьшается, нежели увеличивается. Он растекается в песках и иссыхает от солнечного жара, так что река, очевидно, не сможет поднять и самого малого каноэ, какое может быть полезно нам. Таким образом, мы были вынуждены бросить начатое предприятие и двинуться дальше. В дальнейшей части этого пути мы шли три дня прямо на запад, так как местность к северу была необычайно гориста и более бесплодна, чем все, что мы видели до сих пор. В то время как к западу мы обнаружили приятную долину, тянущуюся между двумя большими горными цепями. Горы имели вид ужасающий так как на них не было ни деревьев, ни травы, и были они совершенно белы от сухого песка. В долине же имелись деревья, трава, кое-какие животные, годные в пищу, и некоторое население. Мы проходили мимо их хижин или домов, и видели возле них людей, но эти люди, как только замечали нас, убегали в горы. В конце этой долины мы вышли в населенную местность, но сперва призадумались, вступать ли в нее, Или же свернуть на север к холмам. И так как цель наша по существу была прежняя, добраться к реке Нигер, мы склонились к последнему, держа путь по компасу на северо-запад. Так шли мы без передышки еще семь дней. Мы не старались завязывать сношения или знакомства со здешними обитателями. Кроме тех случаев, когда мы нуждались в них для получения пищи или того, чтобы получить указания о дороге. Так что, хотя мы и заметили, что край этот начинает становиться очень многолюдным, особенно по нашей левой руке, то есть к югу, мы тем круче придерживались северного направления, идя по-прежнему на запад. На нашем пути нам попадались различные животные, которых мы убивали и съедали, и это всегда удовлетворяло всем нашим потребностям, хотя и не испытывали мы такой сытости, как тогда, когда выступили впервые. Итак, Отклоняясь, чтобы избежать населенных местностей, мы, наконец, пришли к очень приятному, удобному потоку. Недостаточно, однако, большому, чтобы называться рекой, и текущему на северо-северо-запад, то есть как раз в выбранном нами направлении. На противоположной стороне этого ручья мы увидали несколько негритянских хижин и в небольшой низине растущий маис, или индийскую пшеницу. Это навело нас на мысль, что обитатели этой местности менее дики, нежели встреченные нами в тех местах, где мы побывали. Мы двигались вперед целым караваном, и тут шедшие впереди наши негры закричали, что увидели белого человека. Мы сперва не очень удивились, так как считали, что парни попросту ошиблись, и спросили их, что они хотят сказать. Но один из них подошел ко мне и указал на хижину, расположенную на дальнем склоне холма, И я с удивлением увидал действительно белого человека, но совершенно обнаженного. Он возился у двери своей хижины и нагибался к земле, что-то держа в руке. Точно работал над чем-то. Так как он был обращен спиной к нам, то нас не видел. Я дал неграм знак не шуметь и подождал, покуда ко мне подойдут еще наши, чтобы посмотреть и проверить, не ошибаюсь ли я. И мы вскоре убедились в этом так как человек, услыхав какой-то шум, выпрямился, пристально поглядел на нас и пришел в такое же, естественно, удивление, как и мы, неизвестно только от испуга ли или надежды. Однако не он один увидал нас. Все остальные обитатели, окружавшие его хижину, сбились в одну кучу и издали глядели на нас, отделенных от них небольшой впадиной, по которой бежал ручей, и белые, как и все остальные, так впоследствии рассказывал он сам, не знал толком, оставаться ли ему на месте или бежать. Как бы то ни было, тут мне пришло на ум, что раз среди туземцев имеются белые, то нам много легче будет дать туземцам понять, чего мы хотим – мира или войны. Потому, привязавши какую-то белую тряпку на конец палки, мы послали с ней к речке двух негров с приказом нести эту палку, возможно, выше над головой. И нас немедленно поняли – Двое туземных негров и белый подошли к противоположному берегу. Однако, так как белый не говорил по-португальски, они могли объясняться друг с другом только при помощи знаков. Но наши дали ему понять, что с ними идут белые люди, на что, по их словам, белый рассмеялся. Как бы то ни было, коротко говоря, наши вернулись и сообщили, что вошли в дружеские отношения с белым – «Через час примерно уже четверо наших, два негра и черный князек, направились к речке, и белый вышел к ним. Не провели они там и четверти часа, как ко мне прибежал негр и сказал мне, что белый инглезе, англичанин по-португальски, как называет себя. Тут же я помчался с негром назад к речке, можете быть уверены, достаточно рьяно, и убедился, что белый действительно англичанин, как говорит». Он страстно обнял меня, и слезы струились по его лицу. Это был человек средних лет, не старше тридцати семи или 38, восьми, хотя борода его сильно отросла, и волосы его головы и лица покрывали ему до середины спину и грудь. Он был бел, и кожа его была очень тонка, хотя и обесцвечена, а в некоторых местах вздулась волдырями и покрылась какими-то темно-коричневыми чешуйчатыми струбями что было следствием опаляющего солнечного зноя. Он был совершенно голый и так ходил, как нам сказал, больше чем два года. Он был так невероятно взволнован встречей с нами, что в продолжении целого дня не мог толком разговаривать. А когда он на время удалялся от нас, мы видели, что он расхаживает и проявляет всяческие чудачливые признаки радости, с которой не в силах совладать. Да и впоследствии, в продолжение многих дней, стоило кому-нибудь из нас или ему самому проронить слово о его освобождении, как слезы выступали у него на глазах. Поведение его было таким вежливым и располагающим, какого я никогда не видел ни у кого. И во всем, что он делал или говорил, проступали явственные признаки изысканного хорошего воспитания. И все наши очень привязались к нему. Он был человек образованный и математик, Правда, по-португальски он говорить не умел, но он разговаривал по-латыни с нашим лекарем, по-французски с одним из моряков, по-итальянски с другим. Наши разбили становище на берегу речки как раз напротив жилища Белого, и он стал осведомляться, каковы наши запасы съестного и как собираемся мы пополнять их. Узнавши, что запас наш мал, он сказал, что поговорит с туземцами, и у нас окажется достаточно еды. Ибо, сказал он, Они самые хорошие и добродушные изо всех обитателей этой части страны, что доказывает хотя бы то обстоятельство, что он так благополучно живет среди них.